Глава 31 первая. Взгляды бармена и луалы встретились, будто стальные клинки. Я почти явственно услышал звон и увидел искры, но мужчина оказался сильнее. Впрочем, скорее всего, это был не просто бармен. Наверняка он и был главным в этом схроне причастных. И не подчиниться моя спутница просто не могла, так слегка повыеживалась. Пробурчав что-то под нос, она замолчала и ушла в себя. А бармен, глянув на меня... Приложил к груди руку и отправился на место. А вот я призадумался. Получается, Тера Евпрямь не являлась инициатором этой беседы. Тут Луала не соврала. И, похоже, такая самодеятельность маме не понравилась. Дочь не могла это предвидеть заранее. Знала, что достанется, возможно, даже крепко, и все равно перехватила меня, чтобы поговорить. Значит, для нее это и впрямь очень важно. Что именно? Узнать, не предатель ли я, не засланный ли казачок. Но такая информация важна для всех причастных, зачем ее скрывать? Значит, что-то сугубо личное. Но что, может, Луала на самом деле думает, что я как-то связан с черными дронами и смогу... Что? Вернуть ее жениха? Но ведь она сказала, что он мертв. Кстати, весьма непонятный момент, нужно переспросить. Собственно, лишь Мотрен мог являться поводом для интереса ко мне Луалы, других причин не находилось. А ещё, подумав об этом человеке и его вероятной смерти, я вдруг понял, что не испытываю ничего похожего на жалость. Я думал о Мотрене совершенно отстранённо, как о полузабытом герое фильма. А ведь этот человек спасал мою жизнь, как, впрочем, и я его. Мало того, я понял, что меня оставил равнодушным и тот факт, что совсем недавно, менее часа назад, я убил человека». Убил человека, подумать только... Однако нет, не думалось. Может, потому что я не видел самого момента этой смерти? Да и то вдруг это все же сделал не я, а Луала. Но я понимал, что это не так, и не стала бы она врать, зачем ей делиться подвигами. И вот я знал, что убил того призрака, а мне было совершенно пофиг. Но ведь это же страшно. Неужели я перестаю быть человеком или... Может быть, я не считаю людьми жителей Бетты? Что Мотрон, что убитый мною боец. А ведь был еще Такер, которому я разможил голову. Возможно, они для меня и впрямь герои кино. А то и вовсе безликие и бестелесные статисты, навеянные фантастическим сном. Ведь на самом-то деле никаких альтернативных миров не бывает. Но если моё подсознание в самом деле воспринимает всё именно так, тогда я и правда опасен для причастных. Ведь подвести, обмануть, предать... А теперь получается и убить тех, кого не считаешь за людей, это расплюнуть. И тогда мне следует немедленно бежать отсюда. Возвращаться на Альфу в родной город и сидеть там, закрывшись толстыми ставнями, забыв обо всём и обо всех. «И об Алёне?» — ехидно спросил кто-то внутри меня. «Она-то не местный статист». «А затащил её сюда ты, и ты её любишь?» «Не твое дело», — вякнул я, сделав это нечаянно вслух. Луала, которая, похоже, как раз повесила трубку, уставилась на меня в изумлении. «Я ничего и не сказала. Ты точно прикукуренный. Вставай, пошли». Она поднялась и призывно мотнула головой, но я остался сидеть. «Сначала закончим разговор». «С тобой поговорят в другом месте. Пошли, с меня и так сейчас шкуру спустят». «Если всё равно спустят, то какая разница, если мы придём на десять минут позже». «Зато хоть не зря пострадаешь, сядь». Луала, на пару мгновений замешкавшись, всё же послушалась. «Ну, — сказала она. — И что? Первое. Запомню раз и навсегда, я не предатель. Возможно, прикукуренный, наверное, идиот, кто угодно, но не предатель. Второе. Я прибыл с Альфы. С двойки». И раньше о вашем мире ничего не знал, даже то, что он вообще существует, ровно как гаммы, капы и прочие эпсилоны с омегами. Отсюда третье. Я не имею ничего общего с чёрными дронами и не знаю, кто их сюда присылает и зачем. Коснувшись дрона, я очутился хрен знает где и никого там не видел. Хотя, извини, возможно, я видел там в какой-то странной белизне двух не людей, даже скорее призраков, Если, конечно, это не было игрой воображения или бредом, там был Мотран. Одними губами проговорила Луала, судя по всему, она мне безоговорочно поверила. Да, и девочка, та самая. Повторяю, если мне это не привиделось. И сейчас я хочу спросить тебя, Мотран точно умер? Ты видела его мёртвым? Я... нет... — Видела, как его забрали прорыванцы после того, как ты исчез вместе с дроном, а потом... Э, потом они передали нашим, что он скончался. — А тело? Они его не вернули? Луала покачала головой, а потом подняла влажные глаза. — Думаешь, он жив? Ведь ты его видел. — Я ничего не знаю, правда, и не понимаю, почему дрон забрал меня целиком, а девочку и мотрана Как правильно закончить фразу, я не знала а потому поднялся и кивнул. — Пошли. Мы проехали совсем недолго, когда Луала виновата посмотрела на меня и нехарактерным для нее извиняющимся тоном проговорила. — Ты это... колыхни правильно. В общем, я должна тебе глаза завязать, только без обид, ладно? Иначе меня потом саму завяжут. — Да не переживай ты так. Конечно, завязывай, раз надо. Я обижаться не буду. И как там у тебя? — Колыхаюсь, как лист на ветру. Она с облегчением выдохнула, достала из подобия бардачка плотную чёрную ленту и повязала мне на глаза. Пока это делала, её лицо находилось от моего очень близко, я чувствовал дыхание с лёгким запахом какао. Там же ещё было что-то вроде клюквы. Вспомнилось вдруг почему-то, а уже через пару мгновений я ощутил эту кислинку на губах. Потому что Луала прижалась к ним своими. Наш поцелуй продолжался куда дольше, чем первый при охоте на дрона. Но тот прервал ревнивец Мотран, да и был он тогда маскировочным, настоящим или нет? Да ну, с чего бы нет-то? С чего? А этот с чего? И почему не тороплюсь освободить губы, отстранить Ан... -э -э Луалу? Потому что вспомнилась вдруг прошлая любовь? Или наступает новая? Ну, если вихрем проносились в голове, но задерживаться не успевали, ей было не до них... Точнее, голова в тот момент была практически выключена, а то, что невольно включилось Нет-нет, нужно было срочно задействовать разум. Ни в коем случае нельзя было влюбляться в Луалу, как не следовало и ей позволять влюбляться в меня. Ведь я на Бетте оставаться не собирался. А на Альфе не существовало идентичной копии Луалы. Анна ею не являлась. И вообще, какая Анна, какая Луала, о чём это я? Я любил Алену, и никто мне был больше не нужен. Не может ведь быть, что мужики и правда такие козлы, как о них говорят девушки. Конечно, не могут. О чем ты, Вася? Ты-то уж точно не козел. Разве ты сможешь, думая об одной, целоваться с другой, сравнивая ее при этом с третьей? Нет, куда там? В смысле, бе, не смогу. И все-таки... Закончила поцелуй именно Луала. Я услышал, как скрипнула спинка кресла, на которую она откинулась, а потом, тронув с места машину... Почти равнодушно сказала «Прости, проверяла повязку». Крепко держится. зуба меня отодрать. И давай это смотри вон в окно, то есть слушай». Я стал слушать, но кроме шепелявого свиста, трицикла и похожих звуков от встречных транспортных средств ничто мой слух не усладило. Потом мы приехали, и дальше все происходило, как и в прошлый раз. Гулкие звуки шагов, технические запахи, приветственные голоса. Пищали системы распознавания, щёлкали замки, гудели лифты. Затем ощущение большого пространства, где слух улавливал присутствие множества электронных устройств, пахло озоном, и от общей наэлектризованности шевелились волосы на руках. А когда мне развязали глаза, и они попривыкли к свету, я увидел, что нахожусь в знакомом помещении без окон со столами, расположенными в форме буквы «Т». Но на сей раз, помимо восседающего по центру в неизменном кремовом пиджаке Арда Пороха, знакомых уже мне Буля Кряка и Корыша Зная, здесь было еще пять человек, все в изысканномятых костюмах и одетые в синий гофрированный балахон тера Увидев вошедшую дочь, она нахмурилась и помотала головой, но ничего не сказала, а меня поприветствовала обыденно спокойно, словно мы в тысячный раз расстались и вчера после скучного рабочего дня, а сегодня в тысяча первой встретились в преддверии очередного такого же серого и нудного. Остальные смотрели более заинтересованно, а даже поднялся и подошёл, чтобы пожать руку. «Присаживайтесь, Василий», — указал он на ряд свободных кресел за столом. «Луала, ты тоже». «Может, Луалли пойти погулять?» – не глядя на дочь, спросила Терра. «Терра, не надо», – поморщился Арт. «У Луалы имеется допуск к информации, а всё не относящееся к делу сейчас лучше отставить». Моя спутница, явно довольная таким исходом, прошла к столу и села. Я собрался сесть с ней рядом, но тера похлопала по соседнему креслу. Стоило мне на него опуститься, как она поднялась и сказала... «Думаю, сначала нужно выслушать Василия, а уже потом ведём его в курс новых событий. Никто не против?» Против был я, мне очень хотелось войти в курс этих новых событий, но мой голос вряд ли был бы засчитан, тем более я в любом случае оказался бы в меньшинстве, поэтому спорить не стал, лишь перевёл взгляд на Арда Пороха, а когда тот кивнул, спросил, «Можно сидя?» «Разумеется», — дёрнул бровями лидер причастных. «Для чего же здесь кресло?» «Ещё, счёл нужным предупредить я». Всё, что я видел, и пережил там. Короче, не уверен, что всё это я действительно видел. Возможно, это было чем-то вроде сна, бреда, гипноза. «Вы исчезли физически, — перебил меня порох. Какой уж тут гипноз? Даже если уснули, все мои камеры не усыпить, и они отчётливо зафиксировали как ваше исчезновение тогда, так и появление сегодня». «Поэтому рассказывайте всё, а там разберёмся». «Или нет?» — сказал кто-то очень тихо. «Даже если нет, — поискала его взглядом Тера, — услышать мы это должны, чтобы иметь хоть какое-то представление». «Конечно, конечно», — зашуршала над столом. «Не будем терять времени», — хлопнул по нему ладонью Арт Порох. «Начинайте, Василий». «И я начал». Рассказал собравшимся всё, начав с того, когда тронулся до чёрного дрона и закончив тем, как меня спасла Луала. Опустила ли что нас с Аленой жена полицмена, просто назвав ее подругой Светины. Подставлять пусть даже гипотетически хорошую женщину мне показалось неправильным, непорядочным. За добро нужно платить только добром. Мой рассказ произвел впечатление, вопросы не по одному задавали практически все, а когда мое сообщение переварили и более-менее успокоились, Арт перешел ко второму пункту «Повестки дня».